Франц Кафка. Всадник на ветре. Угля не осталось. Ведро пусто. Савок ни к чему. Печь дышит холодом. Комната вся промёрзла. Деревья перед окном застыли, скованные инеем. И небо, словно серебряный щит против тех, кто просит у него помощи. Мне надо угля, ведь я же замёрзну. За моей спиной безжалостная печь передо мной. Такое же небо. Следовательно, я должен проскочить как раз посередине между ними и попросить помощи у торговца углем. Но мои обычные просьбы его уже не трогают. Я должен совершенно неопровержимо доказать ему, что у меня нет больше ни пылинки угля, и что он для меня поэтому буквально солнце в небе. Я должен прийти как попрошайка, который хрипят от голода готов скончаться на пороге и которому поэтому господская кухарка решается плеснуть кофейной гущи, оставшейся от утреннего завтрака. точно так же и этот торговец углем, злясь, но подчиняясь лучезарной заповеди не убий, должен швырнуть меня в ведро полный савок. Всё должно решить уже мой выезд, поэтому я подскочу на ведре. Оседлав ведро и уцепившись за ручку, вот простейшая уздечка. Я с трудом разворачиваясь, спускаюсь вниз по лестнице, но внизу моё ведро легко поднимается. Прекрасно, прекрасно. Даже верблюды, низко припавшие к земле, не поднимаются лучше, встряхиваясь под ударами палки погонщика. Равномерный рысцой проплывает мимо замёрзшие улицы. Меня то и дело возносит до второго этажа. Не разу я не опускаюсь до дверей домов, и уж необычайно высоко взлетаю я перед подвалом угольщика, в котором он глубоко внизу притаился за своим столиком и что-то пишет. Там через чур жарко, и он раскрыл двери, чтобы выпустить этот жар. Угольщик, крича вымороженным дотла голосом, окутанный облаками пара от дыхания: Пожалуйста, угольщик, дай мне немного угля. Моё ведро уже так пусто, что я могу на нём скакать. Будь так добр, я заплачу, как только смогу. Торговец прикладывает руку к уху. Я не ослышался? спрашивает он через плечо свою жену, которая вяжет, сидя на скамейке у печи. Я не ослышался? Там клиент. Я ничего не слышу, говорит жена. чувствуя спиной приятное тепло, она спокойно вдыхает и выдыхает над спицами. О, да, кричу я. Это я, старый клиент, преданный и верный, только в данный момент без средств. Жена, говорит торговец, но там, там кто-то есть. Не могу же я так сильно ошибаться. Это должен быть какой-то старый, какой-то очень старый клиент, раз он умеет так тронуть моё сердце. Да что с тобой, муженёк? говорит жена, и, дав себе мгновение отдыха, прижимает рукоделие к груди. Никого там нет, улица пуста. Все наши клиенты обеспечены, мы можем закрыться на пару деньков и отдохнуть. Но я же сижу здесь, на ветре, кричу я, и от этого холода слёзы, которых я не чувствую, застилают мне глаза. Пожалуйста, взгляните же вверх, вы меня сразу заметите. Я прошу один полный совок, а если вы дадите мне два, я буду больше, чем счастлив. Ведь все остальные клиенты уже обеспечены. Ах, если бы я уже слышал этот дробный стук в ведре. Я выйду, сказал торговец и хотел уже подняться на своих коротких ногах по лестнице, но жена моментально оказалась рядом, схватила его за руку и сказала: "Никуда ты не выйдешь. А если для тебя твоё упрямство важнее, я сама поднимусь. Ты вспомни, как скверно ты кашлял сегодня ночью. И ради какой-то сделки? Уж что бы ты там они не вообразил". Ты забываешь о жене и ребёнке, и жертвуешь своими лёгкими. Я пойду. Но тогда перечисли ему все сорта, которые у нас есть на складе, цены я тебе прокричу отсюда. Хорошо, говорит жена и поднимается на улицу. И, естественно, сразу же видит меня. "Госпожа Угольщица", кричу я. "Моё вам глубочайшее почтение. Всего один совок угля, прямо сюда, в ведро. Я сам доставлю его домой. Один совок самого плохого". Я, естественно, заплачу полностью, только чуть позже, чуть позже. Что за колокольный отзвук в этих двух словах? Чуть позже. И как головокружительно смешивается они с вечерним звоном, как раз послышавшимся с близкой колокольни. Так чего он хочет? кричит торговец. Ничего, кричит в ответ жена. Тут ничего и нет, я ничего не вижу и ничего не слышу. Просто 6 часов бьёт, и мы закрываемся. Жуткий холод. Завтра у нас, наверное, ещё будет много работы. Она ничего не видит и ничего не слышит, но тем не менее развязывает тесёмки передника и пытается отогнать меня передником. К сожалению, это ей удаётся. У моего ведра все достоинства хорошего скакуна, оно не упирается, оно более чем лёгкое и от любого женского передника взмывает с земли. Стерва. кричу я напоследок через плечо, в то время как она, отвернувшись к лавке, делает полупрезрительный, полуудовлетворительный жест рукой. Стерва, я просил один совок самого плохого, и ты мне не дала. И с этими словами я возношусь в края ледяных гор и исчезаю навсегда. Конец. Рассказ читал сер Шкор.